Глава шестнадцатая. О том, что иногда женщины делают глупости, но они не специально. И воскликнула тогда ведьма, «Да будет слово мое крепко! Пусть станут свидетелями ему и лес темный, и река глубокая, и гора железная, что в самое небо вершины упирается!» Поверил ей Вольга Королевич, а зря, ибо не прошло и года, как обмелела река, сгинул лес, а гору, которая вершиной неба подпирала, сожрала ржа. Сказ о ведьминном слове и Вольга Королевича. Мы ели, сидели на полу, жевали что-то и пялились друг на друга. Говорить, ты точно ничего не видишь? Тетя Ники покачала головой. «Из-за тела? Не знаю». Она сидела на пятках в позе, которую я точно не рискну повторить, уж больно сложную, а еще неудобную-то кажется. Я думала, что да, мне так казалось, но, матушка, она когда-то говорила, что любой дар — это свойство души, душа ведь осталась. Правда, сказала она это как-то неуверенно. Тоже вот непонятно, почему она и почему это тело. Мальчишка, обычный мальчишка, тощий и возраста непонятного из-за этой вот неестественной худобы. Взгляд голодный, аппетит имеется. Пусть даже принцесса изо всех сил пытается держаться подобающей роду и высокому происхождению. Но этому вот... На происхождение плевать, и... И дальше что? Опять к зеркальцу обратиться? Нет, не вариант. Ладно, причины, дело третье. Нам бы понять, ты не видишь будущее, потому что дар ушел вместе с телом, что плохо, потому что в этом случае видеть будущее будет ведьма. Как-то корявенько получилось, но как уж есть. Или же дар не ушел, но... Но? Просто видеть нечего. Как? Скажем, скажем, будущее стало глобально неопределенным. Я призадумалась. Правда, не сказать, чтобы надолго. Во-первых, в теории вероятности я понимаю чуть больше, чем ничего. Во-вторых, как проверить? И если так, то это, наверное, даже хорошо? Мальчишка прищурился. Смотри, раньше все умирали, а теперь вот просто будущего нет. Прозвучало, правда, не слишком оптимистичненько. Вообще-то можно попробовать и проверить. Я поёрзала, потому что мысль, пришедшая в голову, была диво-логичной. Смотри, давай ты попробуешь заглянуть не туда, где далеко, а вот, ну вот, скажем, в то, что произойдёт в ближайшее время. Со мной. Ты демоница. Это, между прочим, нетолерантно. Чего? Удивились и мальчишка, и принцесса. Я же рукой махнула и приказала. «Пробуй, настройся!» Она закрыла глаза и наморщилась, старательно так явно настроенная прозреть немедля. «Ты... ты булочку уронишь!» Воскликнула тетя Нике с невероятной радостью. И еще хвост загорится. Я поглядела на булочку, на хвост. «Не буду я ронять! Я...» Я ее съем, и в доказательство я вцепилась в булочку зубами. Правда, внутри оказалось почему-то не варенье, а что-то до того едкое, что я подавилась, закашлялась и выронила треклятую булочку. Горечь же расползалась по языку, от нее онемели губы и язык, и... И хвост сам собой вспыхнул. Не только хвост. Развернулись огненные крылья и... Огонь пополз по рукам, по коже. Этого я уже не видела, задумчиво произнесла дочь степей. Или все-таки сын? Я замычала, а она подала воду. На вот! И, подняв надкушенную булочку, понюхала ее. Ведьмина трава. Вода заливалась внутрь, но горечь не отступала. И онемение, и, и куда охрана смотрит? Тут меня едва не потравили, а они там за дверью бдят. Гадость неимоверная! Если лошадь хоть стебелек съест, то все. Случалось, что в дурной год, когда луна высокая, табуны целые травились. Я не лошадь, но соглашусь, гадость. Прислушавшись к себе, я поняла, что, возможно, хорошо, что я не лошадь. Падать и погибать в страшных мучениях не собираюсь. Вот в животе как-то подозрительно урчало. «У нас, если найдут, что коня нарочно ею потравили, то отравителя свяжут и в степи оставят». На меня глядели с сочувствием. «Ты не помрешь?» Н «Не знаю», — просипела я, немота проходила. «А ведь кто?» Я поднялась, ноги подгибались, да и пошатывала слегка. Я выглянула в коридор и поманила ближайшего легионера, и остатки булки ему сунула. «Ведьмина!» Горло еще драло, как при хорошей ангине. Ты «Трава! Кто?» Тот булку взял, поднес к шлему и явно разозлился. Тоже странность. Что я вижу? Доспех? А точно знаю, что разозлился. Он прижал раскрытую ладонь к груди, а потом указал на комнату. «Мне там сидеть?» «Кивок». «Ты выяснишь?» «Еще один кивок». Я вздохнула. Есть перехотелось. И до того не сказать, чтобы вовсе все плохо было. Нет, кусок в горло очень даже неплохо лез. Раньше. До того, как эта гадость попалась. Но вот совесть все-таки мучила. Слегка. «Хорошо, мы тогда...» Я не нашлась, что еще сказать, и вернулась в комнату. А ведь погана в собственном доме, считай, покоя нет. А если человек съест, спросила я, эту траву, тетя Ники задумалась. Ну, вроде ничего, может, животом помается, или вот еще голова болеть будет. Стало быть, человека травить ею бессмысленно. «Для людей есть много других, куда более подходящих трав. А вот против нежити ее вешают». Добила тетяники и прищурилась. Я села на пол, вздохнула. «А что тут, вздыхай или нет, но искать дорогу надо?» Тетяники подняла руку, словно упреждая вопрос. И я послушно промолчала. Потом взяла пирожок и тоже задумалась. «Ладно, идти надо». Демоница тут высказалась однозначно, да и вся моя суть требует действия. Ричард, конечно, не обрадуется, Ко всему слово я нарушу. Но лучше так, чем тут сидеть. Еще до травят не нароком. Если идти, то, то стоит переодеться и сумки собрать. Еду там, воду, что еще в поход берут. Если на неизведанные земли, нечестью кишащую, то оружие надо хоть какое-нибудь. Какое? На стенах в замке много чего висит, только я пользоваться не очень умею. Мы ее нашли!» Тетя Ники подпрыгнула. «Я видела!» «Ага», только и выдавила я. «Где?» «Не знаю. Этого видно не было. Мы, Мы перед камнем стояли каким-то, а потом...» потом суп с котом, хотя имеется у меня одна мыслишка. Потом ехали, выдавил эти теники, покраснев, вдвоем на одном коне. Так, стоп, конь туда не пройдет, ну, в подземелье. Я вспомнила узкую лестницу, что увинчивалась в скалу и кивнула. Точно, не пройдет, если еще лестницу преодолеет, что я, собственно говоря, о конских способностях знаю. то там дальше застрянет, а застрявшую лошадь выковыривать из каменной трубы так себе занятие. Значит, значит, не та дорога, а какая. Что ты еще видела? Мало, ночь видела. Ночь ведь просто дорога, и мы ехали. Там за спиной скалы были. Спокойно, Жора, дышим глубже. За спиной слева или справа? Тетя Ники задумалась. «А замок? Замок ты видела? Из какого ракурса?» «И, и быть может, хоть как получится получить направление приблизительное. Если дорога есть, то... то это же дорога, а не махонькая кладовка, которую можно взять и потерять в огромном замке». «Видела тут!» Палец ткнул в стол рядом с блюдом. «Он был тут, а мы... мы тут!» и обе уставились на тарелку с булочками. «Нет, так у нас ничего не выйдет». «У нас». Я поглядела на дверь, а тетти Ники кивнула. «Зови!» Легионер выслушал, покачал головой, а потом ушел. «Куда он?» – тихо спросила тетти Ники. «А я знаю». Отсутствовал он недолго. Вернувшись со свитком, который раскатал прямо на столе, потеснив и блюда, и булочки, и остальное все, На свитке обнаружился план. Легионер ткнул в него пальцем, а затем в стену. «Это замок?» – догадалась я. Кивок. «Ты понимаешь, это я уже у теттиники поинтересовалась?» «Конечно, меня учили читать карты», – сказала та, отчего сразу захотелось сделать ей гадость. «Правильно, надо было с нее начать. Здесь, правда, вряд ли будут обозначены тайные тропы, «Их никогда не обозначают, потому что тайные». «Логично, что тут скажешь». «Но вот если...» — она прикрыла глаза. «Да, замок был виден. Виден вот отсюда». Тонкий пальчик уперся в карту, в ту ее часть, где были нарисованы треугольники. Горы? Дороги на карте не было. «Смотри, вряд ли ее бы делали слишком кружной». Тетя Ники склонилась над картой, почти столкнувшись лбом с легионером. Дороги строить тяжело, особенно в горах. И ладно, позже были демоны, которым что горы, что нет, все едино. Особенно если демоны сильно могучие, а не такие, как я. Но когда строили замок, демонов еще не вызывали. Значит, Значит, было что-то другое. Вот сомневаюсь. что без чуда чудесного можно соорудить дорогу особенно тайную а где тут чудо кроме гробницы в которую конь не спустится стоп конечно гробница но не та массовая а другая а а ты случайно не знаешь спросила у легионера где этот глава светлого рыцарства гробницу нашел думаешь Тетя Ники закрыла глаза и кивнула. «Да, там пещера! Теперь вижу!» «Видит она!» «Много пользы от этих видений!» «Нет, я понимаю, что злюсь иррационально, и даже усмиряю раздражение. Почти!» «Там много пещер, и ворота такие! Они не хотят открываться!» «А потом все!» «С сожалением сказала тетя Ники!» «В смысле все!» «Видение закончилось!» Тогда ладно, а то мало ли, может, это глобальное все. Пещера, ворота. Знаешь, где это? Легионер кивнул. Хорошо, тогда погоди, нам собраться надо. В поход. Еду там, воду, оружие. На меня поглядели, кажется, с умилением. Еще немного, и это неживое чудовище по голове погладит. А ведь, А ведь они Ричарду подчиняются. И что это значит? а то, что меня могут просто-напросто не пустить, если им указания оставили. Будем надеяться все-таки, что не оставили. Обманывать нехорошо, но я ведь... Он ведь без меня погибнет. И мир тоже. Гибнущий мир — достаточно веский повод, чтобы нарушить слово. Я поглядела в черноту, что скрывалась за забралом шлема. Послушай, мысли выветрились, Да и никогда-то не умела я произносить проникновенных речей. Я понимаю, что здесь остаться безопаснее, и что я обещала. Но мир погибнет. Кажется, легионера это не впечатлило. А может, на мир ему было давно и глубоко наплевать? Я вздохнула и поглядела на Тетти Ну, ее ведь должны были учить не только карты читать. Ораторское мастерство принцессам преподавали там, в моем мире, но она лишь развела руками. Я же смотрела и смотрела. Я, может, и не принцесса, и дара у меня нет никакого, кроме рогов, хвоста и огненных крыльев, которые, слава всем местным богам, хотя бы одежду не испепеляют. Но я почти чувствовала его, человека. Человека. Когда-то у него было имя. Давно. Так давно, что он бы и забыл, если бы, конечно, имя не забрали. Это часть ритуала. Душу лишают всех привязанностей, оставляя лишь одно – служение. Кому? Тому, кто стоит на страже мира. Мне жаль. Мне было действительно жаль, потому что я слышала слабое эхо боли. Его смерть не была спокойной, а посмертие стало не лучше смерти. И он привык. Люди ко всему привыкают, даже к такому. Но это не значит, что он забыл все. Ветер, горы, дом. Дом поставили на скале в стороне от деревни, слишком близко к пропасти. И местные промолчали. Местные приглядывались к чужакам, а те, самоуверенные, не умели слушать горы. Им казалось, что они все предусмотрели. Есть ведь амулеты, способные укрепить породу, и другие защитные. Есть просто руки, сваи и опыт, и есть горы. Почему я это слышу? Потому что он помнит тот дом и девушку с волосами цвета темного меда. Помнит ее смех, такой веселый, и то, как запрокидывала она голову. Венок из белых цветов. Закрой глаза и угадай. Горы коварны, не было ни оползня, ни лавины, незыблемо осталась каменная подложка Но из трещин выползли твари, однажды, мелкие, юркие, злые, и дом остался. Может быть, он по сей день стоит, держится старыми сваями за гранит, а может, истлел, рассыпался, пожранный мхом да лишайником. Тогда местные обходили его стороной, несчастливый, в том доме пахло кровью. Тогда, и отец говорил, что случается, что людям в местах подобных надо бы надержаться вместе, а чужаки не поняли, не сумели. Вот и вышло. Отец был зол, когда он решил уйти в замок. В замке принимали людей охотно, особенно тех, кто соглашался служить и после смерти. Платили, золота хватило бы, чтобы не только новый дом поставить, хотя и старый, дедом сложенный был хорош, но были сестры и братья. и пшеница, которую выдавали в замке, живой, настоящий хлеб, учеба, служба. Ничего сложного, такого, о чем шептались там в деревне, обыкновенное, разве что требовали, но так и понятно, походы, другие земли, мертвые, полные диких тварей. Сперва они пугали и вызывали в душе ярость, а после, после привык, как-то. Приспособился, и смерть стал воспринимать иначе. А потому, когда пришел его час, то просто шагнул за порог, без сожалений, без сомнений. Шагнул и вернулся, отдав имя, оставив себе редкие клочки памяти, которые до того дремали. Теперь вот проснулись чего-то. Прости. Мне было страшно отвести взгляд. Прости. Я не виновата. Ни в его жизни, ни в его смерти, ни... ни в чем. Но теперь, кажется, я понимаю, почему они молчат. О подобном не рассказать словами. Легионер склонил голову на бок. «Послушай, ты ведь хочешь, чтобы все это прекратилось?» Я сцепила руки, как делала всегда, когда нервничала. «Чтобы и люди перестали умирать. Такие, как она, и как ты, другие». Их ведь много гибло раньше в те времена, когда ты был живым. Сейчас уже меньше, благодаря тебе и твоим братьям. Пожалуй, в какой-то мере. Кивок, осторожный такой, недоверчивый. Или я вновь придумываю то, чего нет. Тьма еще жива и и вот-вот вырвется, если мы не придем, она вырвется. Она тоже устала, понимаешь? Хотя и я не очень. Но просто, чтобы мир жил, весь мир жил, мы должны пойти туда, вздох. А ты нам поможешь. И пусть скажут, что я не оставила выбора. Можно подумать, у меня он имелся.